и я вперёд с другими абдул, сказал он. Этот спор касается только меня, и я подожду в первом подходящем месте, и поразпрошу их, господ. Тогда и абдул будет ждать с вами, заявил юный араб, и ни угрозы, ни приказания не могли заставить его отказаться от своего решения. "Ну хорошо", согласился Тарзан. Вот место, которого лучше и желать трудно. Эти скалы наверху холма Мы спрячемся здесь и напомним о себе этим господам, когда они появятся. Они отверли лошадей и спешились. Остальная группа уже скрылась из виду в темноте. Впереди и внизу мерцали огоньки пуса ада. Тарзан вынул ружье из чехла и отстегнул кобуру револьвера. Он приказал Абдулу отодвинуться за скалы вместе с лошадьми, чтобы быть под прикрытием, в случае, если неприятель... Открой огонь. Юный араб сделал вид, что повинуется, но привязав хорошенько лошадей к низкому кустарнику, он приполз обратно и лёг на живот в нескольких шагах от Тарзана. Человек-обезьяна стоял выпрямившись на середине дороги, выжидая. Впрочем, ждать пришлось недолго. Топот скачущих лошадей сразу вырвался снизу из темноты, и вслед за этим Тарзан различил движущееся пятно более светлого оттенка, врессовывающееся на фоне ночного мрака. "Стой", закричал он. "Или мы будем стрелять". Белые фигуры сразу стали, и несколько мгновений царило полное молчание. Потом совещание шёпотом, и призрачные садники, как духи, рассеялись в разные стороны. Снова вокруг однонимая пустыня. Но в зловещем безмолвии её чувствуется опасность. Абдул поднялся на одно колено. Тарзан насторожил тренированные в джунглях уши и скоро расслышал топот тихо приближающихся лошадей с востока, запада, севера и юга. Их окружали. Потом раздался выстрел оттуда, куда он смотрел. Пуля про свистела у него над головой, и он выстрелил по тому же направлению, где привыстрели вспыхнул огонёк. Точас трескотня ружей, дробью рассыпалась в беззвучной пустыне. Абдул и Тарзан стреляли только тогда, когда вспыхивали огоньки ружей. Они всё ещё не видели своих врагов. Скоро обнаружилось, что атакующие стягивают круг, сближаясь всё больше и больше, по мере того, как начинали понимать, как малочислен противник. Но один подошёл слишком близко. Тарзан не даром привык изощрять зрение во мраке лесной ночи. Больше во мрака по эту сторону могилы быть не может. Раздался крик, и одно седло опустило. Хм. Шансы начинают уравниваться, Абду со смехом произнёс Тарзан вполголоса. Но шансы были далеко ещё не равны. И когда пять оставшихся всадников по данному сигналу повернули и устремились прямо на них, казалось, что бою сейчас наступит конец. Тарзан и Абдул оба бросились к скале, чтобы враг не мог обойти их сзади. Дикий топот скачущих лошадей, град выстрелов с обеих сторон. Потом арабы снова отъехали назад, чтобы повторить тот же манёвр, но на этот раз их было уже только четверо против двоих. Несколько минут ни одного звука не доносилось из окружающего мрака. Тарзан не знал, значит ли это, что арабы удовлетворившись понесенными потерями, отказались от боя, или же они решили перехватить их дальше, по дороге в Бусаад. Он недолго оставался в неведении. Вскоре донеслись звуки новой атаки, но не успел прогреметь первый выстрел, как позади арабов раздалось до дюжины выстрелов. В шум их стычки влились голоса нового отряда и топот ног большого числа лошадей, скачущих по дороге со стороны Бусаада. Арабы не стали выжидать, чтобы установить, кто спешит на место боя. Выпустив последний залп, они промчались мимо Тарзана и Абдула и ускакали по дороге в направлении Насиди-Аису. Спустя несколько минут примчался Кадур бен Саден со своими людьми. Старый шейх был очень обрадован, когда убедился, что Тарзан и Абдул не получили ни единой царапины. Даже ни одна из лошадей не была ранена. Они разыскали двух человек и не были ранены. павших под выстрелами Тарзана и убедившись, что они мертвы, оставили их на месте. "Почему вы не сказали мне, что решили подстеречь этих молодцов?" спросил шейх обиженным тоном. "Мы бы со всеми расправились, если бы встретили их в семеро. Тогда не зачем было бы и останавливаться", возразил Тарзан, потому что, продолжая мы свой путь до Бусаад, они настигли бы нас теперь, и всем пришлось бы участвовать в бою. Мы для того-то и задержались с Абдуллом, чтобы не перекладывать на чужие плечи мой собственный спор. Затем надо было подумать о вашей дочери. Я не имел права подвергать ее опасности. Кадур бен Саден пожал плечами. Он был недоволен, что ему помешали принять участие в бою. Маленькое сражение, разыгравшееся так близко от Бусаада, привлекло внимание гарнизона. Тарзан и его спутники — Встретили отряд солдат у самого города. Офицер, командовавший отрядом, остановил их и спросил, что значила доносившаяся к ним стрельба. — Кучка мародеров, — объяснил Кадур Бен Саден, — напал на двоих из моих друзей, случайно отставших, но быстро рассеялась, как только мы поспешили на помощь. Грабители потеряли двух человек убитыми. В моем отряде никто не пострадал. Объяснение, по-видимому, удовлетворило офицера, и, переписав членов отряда, он повел своих людей на место стычки, чтобы забрать убитых и, если окажется возможным, установить их личности. Через два дня Кадур бен Саден с дочерью и спутниками через ущелье Бусаад поехали на юг к родным пустыням. Шейх уговаривал Тарзана сопровождать его, и дочь присоединяла свои просьбы к увещеваниям отца, но хотя Тарзан не мог объяснить им, в чем дело, Его обязанности при свете происшествий последних дней начинали приобретать особо важное значение, и нечего было и думать оставить сейчас же свой пост даже на самый короткий срок. Но он обещал приехать им, если это будет возможно позже, и им пришлось довольствоваться таким обещанием. Последние 2 дня Тарзан буквально всё время проводил с Кадур Бенсаденом и его дочерью. Его очень заинтересовала эта раса суровых и полных чувства собственного достоинства воинов. И он пользовался случаем познакомиться, благодаря своим дружеским с ними отношениям, с их нравами, обычаями, с их образом жизни. Он даже начинал усваивать при помощи черноглазой девушки кое-какие слова из нового для него языка. Он искренне жалел, когда ему пришлось расстаться с ними. И верхом на лошади у входа в ущелье, до которого он доехал с ними, Тразан долго провожал маленький отряд глазами, пока тот не скрылся из виду. Вот люди, которые ему по сердцу. Их дикая, суровая жизнь, полная трудов и опасностей, говорила сердцу этого полудикаря гораздо больше, чем всё то, что он видел в центрах утончённой культуры, которые он посетил. Эта жизнь имела преимущество даже перед жизнью в джунглях, так как тут Он был бы в обществе людей, настоящих людей, которых он мог бы уважать и почитать, и вместе с тем жил бы одной жизнью с дикой природой, которую так полюбил. В голове у него шевелилась мысль по завершении своей миссии подать в отставку и до конца своей жизни поселиться вместе с племенем Кадур Бен Садена. Повернув своего коня, он медленно поехал обратно в Бусаад. В гостинице Малая Сахара, где остановился Тарзан по приезду в Бусад, на улице выходили бар, две столовые и кухня. Обе столовые смежны с баром, причём одна из них предоставлена офицерам местного гарнизона. Стоя в баре, можно при желании видеть то, что делается в обеих столовых. Проводив Кадур бен Садена и его отряд, Тарзан отправился в бар. Было раннее утро. Гадур хотел уехать подальше за этот день, и когда Тарзан вернулся, он застал многих ещё за завтраком. Взглянув случайно в офицерскую столовую, Тарзан увидел кое-что, что зажгло огоньки в его глазах. В столовой сидел лейтенант Жернуа. В тот самый момент, когда Тарзан взглянул в дверь, к лейтенанту подошёл араб в белой одежде и, нагнувшись, прошептал ему на ухо несколько слов. Затем он вышел в другую дверь. В этом как будто не было ничего странного, но когда араб наклонился, разговаривая с офицером, и бурнус случайно распахнулся, Тарзан увидел, что у араба левая рука в повязке.